Глава 4. Навыки, необходимые для тета исцеления. Безусловная любовь и свидетельствоние. Любовь исцеляющая сила. Что такое безусловная любовь? Это совсем не то чувство, которое люди называют любовью. Собственно, это вообще не чувство. Это состояние, которое можно описать словами: принятие, доброжелательность, доверие, покой. Безусловная любовь это любовь, не ставящая условий. Если представить себе идеальную мать, которая любит ребёнка просто за то, что он есть, принимает его таким, какой он есть, никогда не наказывает и ни за что не осуждает. Относится с пониманием и милосердием к нему, что бы он ни натворил. Уважает его как личность, ценит его как божественное существо. Помогает ему, когда помощь в самом деле нужна, при этом не балует его, не потакает его эгоизму, а позволяет ему учиться на своих ошибках и самостоятельно нести ответственность за своё поведение. Вот такое отношение можно назвать безусловной любовью. Вы можете сказать, что между людьми практически не бывает отношений, основанных на безусловной любви. Да, это так. Люди редко любят друг друга без всяких условий. Чаще всего мы ставим условия, даже не замечая этого. Хотим, чтобы любимые люди обладали характером, который нам по душе, подходили нам по энергетике, были приятны нам внешне, понимали нас, отвечали любовью на нашу любовь. вели себя ответственно по отношению к нам, и это как минимум. Для человеческих отношений всё это естественно. И если кто-то обращается с вами плохо, не следует внушать себе, что вы должны любить его безусловной любовью и терпеть его плохое отношение, даже если он разрушает вас и вашу жизнь. Это было бы большой ошибкой. Дело в том, что безусловная любовь практически никогда не реализуется в отношениях. Это вообще не про отношения. Безусловная любовь это божественное состояние. Безусловная любовь это любовь Бога ко всему им созданому, к людям в том числе. И когда мы входим в состояние безусловной любви, то перестаём обращать внимание на свои и чужие недостатки. Нас перестаёт задевать поведение людей, потому что в этот момент мы видим в них не только людей, а божественные создания. Можно сказать так: мы видим божью искру в каждом. И безусловная любовь – это любовь не к человеку как к таковому, а к Божьей искре внутри него. А потому можно любить безусловной любовью кого угодно, даже преступника. Ведь внутри у него тоже божественное начало, хоть он и не знает об этом. Но это вовсе не означает, что вы должны связать с этим преступником свою жизнь и принять на себя связанные с этим страдания. Если речь идет о других людях, то безусловная любовь к ним чаще всего реализуется на безопасном расстоянии. Как только расстояние сокращается, неизбежно возникают условия, и безусловная любовь пропадает. И есть только один человек на свете, которого мы можем без опаски любить безусловной любовью, находясь в самом тесном контакте. Этот человек вы сами. Нет смысла пытаться учиться безусловной любви в отношениях с другими. Начните с себя. Станьте источником такой любви прежде всего для себя. И вы войдёте в целительное состояние. Безусловная любовь это то, что нам достаточно испытывать по отношению к себе и к Богу, к тому божественному началу, которое живёт у нас внутри. Большего не требуется. Больше и не нужно, если наша цель самоисцеление. Безусловная любовь это, как мы уже говорили, не чувство, это состояние. И ещё это энергия. Это и есть та высшая энергия, которая создала наше мироздание. Это энергия Бога, это творящее исцеляющая сила. На тета уровне на седьмом плане невозможно находиться в другом состоянии, кроме безусловной любви. Если вы не испытываете безусловной любви, заполнившей всё ваше существо, значит вы не на тета уровне. И исцеление в таком случае невозможно. Но не нужно думать, что безусловная любовь это очень сложно. Вам не нужно прилагать каких-то гигантских усилий, чтобы войти в это состояние. Очень часто мы входим в него автоматически, даже без усилий. Если у вас есть опыт хотя бы мимолётного пребывания на седьмом плане, вы знаете, что с ним связано состояние блаженства. Это и есть безусловная любовь. И это состояние возникает само собой, как только мы оказываемся на седьмом плане. Как устранить внутренние препятствия, мешающие безусловной любви? Бывают такие ситуации, когда в самом человеке есть препятствия для безусловной любви. И это мешает ему выйти на седьмой план, а следовательно, не позволяет исцелиться. Что это за препятствие? Это страх и закрытость. Многие люди боятся любви, потому что их предавали, обманывали, их любовь отвергали. Но безусловной любви не нужно бояться, потому что безусловная любовь не способна предать, обмануть и отвергнуть. Мы ведь говорим о том, что прежде всего надо войти в состояние безусловной любви к самому себе. Вы ведь никогда себя не отвергнете, не предадите и не покинете, а значит, бояться нечего. Бывает, что люди боятся любить Бога, потому что в них живут предрассудки относительно того, что Бог может их отвергнуть или наказать. Но если Бог это и есть прекрасная, всепрощающая, великая любящая сила, которая живёт внутри вас, разве может он вас не любить и тем более наказывать? Конечно же, нет. Когда мы пересматриваем своё отношение к Богу, Перестаём относиться к нему как к какой-то внешней, да к тому же жестокой силе, мы перестаём бояться и начинаем доверять. Бог это любовь, и ничего, кроме любви, а потому в этой энергии можно спокойно расслабиться, наслаждаться покоем и ничего не бояться. Безусловная любовь предполагает открытость, доверие, доброжелательность и спокойствие. Ведь только в этом состоянии наше тело открывается для исцеляющей энергии. Если мы напряжены и ждём чего-то плохого, мы не можем открыться для исцеления. Если вы в энергии безусловной любви, вы можете быть уверены, что ничего плохого с вами не произойдёт, а произойдёт только то, что пойдёт вам во благо. Случается и так, что нам что-то не нравится в самих себе. Мы не принимаем себя, а значит, не доверяем себе. Бывает ли, что вы ждёте от себя чего-то плохого? Это может быть препятствием для состояния безусловной любви. Ведь важное условие для него нравится себе, быть уверенным, что вы хороший человек и достойны любви. Да, безусловная любовь не ставит условий, а потому нет никого, кто был бы её недостоин. Божественная любовь распространяется абсолютно на всех людей, и вы не исключение. Но заложенный в подсознании страх оказаться плохим, недостойным, может перекрыть доступ к энергиям божественной любви. Подобные страхи в той или иной степени есть у всех. Они могли быть заложены неправильным воспитанием, когда нас сравнивали с другими детьми и внушали, что мы недостаточно хороши. Не надо за это обижаться на своих родителей, ведь их воспитывали точно так же, и они думали, что это воспитание будет вам во благо. Простите их за то, что они ошибались. Став взрослыми, мы вполне в состоянии исправить их ошибки. а именно начать относиться к себе иначе, с любовью и пониманием. Главное осознать, что вы хороший человек и достойны любви, и всей душой поверить в это. Упражнение. Я хороший человек. Скажите сначала про себя, затем вслух. Я хороший человек. Я по-полному праву живу на земле. Я достоин любви. Я достоин хорошего отношения. Повторите несколько раз. Чувствуется какое-то внутреннее сопротивление. Трудно произносить эти слова. Это значит, у вас есть подсознательное убеждение, что вы недостаточно хороши. Осознайте, что это убеждение не соответствует действительности. Оно не ваше, вам его внушили. А вы поверили, потому что в тот момент, скорее всего, были ребёнком и не обладали способностью к критическому мышлению. Представьте себе, что вы свой самый лучший друг, Направьте себе, как лучшему другу, максимум добра, тепла, доброжелательности. Теперь подумайте о том, что именно не принимаете в себе. Почему считаете себя недостаточно хорошим? Может, когда-то вы совершили какой-то поступок, в котором раскаиваетесь? Или вам что-то не нравится в своём поведении, и вы осуждаете себя за это? Если вы судите себя, критикуете, значит, вы смотрите на себя чьими-то чужими глазами, причём глазами не любящими. Посмотрите на себя иначе, глазами лучшего друга, любящего и понимающего. Вы же очень хорошо понимаете себя, и вы можете понять, что у вас были причины для того поведения, за которое вы, может быть, себя осудите. Скорее всего, вас подтолкнула к нему душевная боль, страдания или какие-то проблемы, для которых вы тогда не видели других способов решения. Видите, вы вели себя так вовсе не потому, что вы плохой. Разве вы хотели причинить зло себе и другим? Разве замыслили что-то плохое? Нет, скорее всего, вы делали то, что казалось вам лучшим для себя. Возможно, вы спасали себя от чего-то, так как могли. Посочувствуйте себе. Даже если вы ошибались, не казните себя за это, а поймите, отнеситесь с сочувствием и простите. Потом снова скажите себе: "Я хороший человек". Ежедневно уделяйте время тому, чтобы отнестись к себе со всей возможной доброжелательностью. пониманием и сочувствием. И повторяйте как можно чаще: я хороший человек. Я просто замечательный человек. Я по-полному праву живу на земле. Я достоин любви. Я достоин всего самого лучшего. Смотрите на себя глазами Бога. Если вам кажется, что у вас слишком много недостатков, если вы страдаете от своих несовершенств, это может помешать соединиться с энергиями безусловной любви. Поверьте, Бог такая великая любящая сила, для которой ваши недостатки и несовершенства не важны. Если вы захотите избавиться от несовершенств, Бог поможет вам в этом, но он никогда не будет вас критиковать и наказывать за них. Любовь Бога так велика, что недостатки на её фоне вообще перестают что-то значить. Бог вас любит совершенно независимо от того, есть у вас недостатки или нет. Безусловная любовь ведь не зависит ни от чего. Какой бы вы ни были, Вы достойны, и вы любимы. Вы можете научиться смотреть на себя глазами Бога и благодаря этому принимать и любить себя таким, какой вы есть. Поверьте, что вы нравитесь Богу, а потому имеете полное право нравиться самому себе. Упражнение. Глаза Бога. Останьтесь наедине с собой. Успокойтесь, расслабьтесь, остановите мысли. Представьте, что на вас смотрят самые любящие глаза. Этот взгляд устремлён на вас не из какой-то конкретной точки. Само пространство будто смотрит на вас. Это пространство наполнено любовью. Вы чувствуете, как вас окутывает энергия любви, добра, заботы, понимания, сочувствия. Вы защищены, вы любимы. Вам не о чем беспокоиться. Вы можете расслабиться и отдыхать в этой энергии. Представьте, что в мире нет больше ничего и никого, только вы и Бог. Все люди знакомые и незнакомые сейчас где-то очень далеко. Вы недосягаемы для них. Вы недосягаемы для их мнения о вас. Как бы они к вам ни относились, их сейчас нет, и они никак не влияют на вас. Только вы и Бог сейчас в пространстве вашей жизни. Только любовь, только добро, только понимание, только сочувствие, только забота. Оставайтесь в этом состоянии столько, сколько захотите. Вы почувствуете себя отдохнувшим. Ваше настроение улучшится. Стремитесь к тому, чтобы как можно чаще смотреть на себя глазами Бога. Так вы будете тренировать новую привычку, привычку к безусловной любви. Ваш мозг выработает новую нейронную цепь, соответствующую этой привычке, и постепенно безусловная любовь к себе и принятие себя станут вашим естественным состоянием. Если вы вошли в состояние безусловной любви, Значит, вы уже на седьмом уровне. Вот видите, для этого даже не нужно каких-то сложных техник. Ориентируйтесь на собственные ощущения. Есть много способов войти в энергию создателя. Вы можете даже найти свой собственный способ. Вполне возможно, что он у вас уже есть. А если ещё нет, то обязательно появится по мере тренировок. Исцеляет создатель, а вы только свидетель исцеления. Второй важный навык, который необходим нам для тета-исцеления, это умение входить в состояние свидетельствования. Это такое состояние, как будто бы вы отступаете в сторону от самого себя и смотрите на происходящее со стороны, причем смотрите в состоянии безусловной любви глазами Бога. Для чего это нужно? Дело в том, что исцеление на тета-уровне происходит энергией Создателя. Вы только лишь выражаете воле из явления, своё намерение на исцеление. О том, что такое волеизъявление и как правильно его сформулировать, вы узнаете из следующей главы. Выразив волеизъявление, мы просто отходим в сторону и наблюдаем. Это очень важно понять правильно. Исцеляете не вы. Вам не нужно прилагать никаких усилий к исцелению. Вам не нужно стараться. Чем меньше вы стараетесь, тем лучше. Спокойное, расслабленное состояние Это то, что нужно для исцеления. Ваша задача состоит лишь в том, чтобы создать необходимые условия для исцеления, то есть подняться на седьмой план, войти в состояние безусловной любви, выразить волю изъявления. После чего вы просто отходите в сторону и предоставляете действовать энергии Создателя. Но отойти в сторону это не значит отключиться и стать безучастным к происходящему. Напротив, это значит войти в предельно осознанное состояние. которая называется свидетельством. Вы становитесь свидетелем действий Бога. Вы не тот, кто исцеляет, но вы тот, кто свидетельствует исцеление. И это важнейшее условие успеха всего процесса. Без вашего свидетельства Создатель просто не сможет вас исцелить. Почему это так, а не иначе? Потому что таков один из законов нашего мира. Бог здесь может действовать только через людей. Божественная энергия не придёт в наш мир и не исцелит нас, если мы не попросим об этом и не засвидетельствуем процесс исцеления. Люди на земле наделены свободной волей. Бог не вмешивается в нашу жизнь помимо нашей воли. Богу нужны мы как свидетели того, что он делает на земле. Если нет воли изъявления людей, если нет свидетеля действий Бога, не будет и самого действия. Что же за состояние свидетельствование? Это состояние, когда вы отстраняетесь от самого себя, то есть от своих эмоциональных реакций, мнений, убеждений. Вы становитесь объективным и беспристрастным свидетелем. Вы просто позволяете всему быть таким, как есть. Вы не судите, не раздражаетесь, не боитесь и не беспокоитесь. Вы не ввязываетесь в процесс, который наблюдаете. Не пытайтесь направлять и контролировать его. Вы просто смотрите так, как Бог, глазами любви, и не позволяете эмоциям захватывать себя. Состояние свидетельствования можно тренировать в любой момент, где бы вы ни были и чем бы ни занимались. Что бы ни происходило рядом с вами, вы можете поставить перед собой задачу показать происходящее Богу. Причём показать объективную картину, увиденную беспристрастным взглядом. Для этого вам нужно не втягиваться в происходящее, а только смотреть со стороны, спокойным взглядом, глазами безусловной любви. Тогда ваши глаза станут глазами Бога, и вашими глазами Бог увидит объективную картину. Это состояние нужно просто найти в самом себе. Попробуйте почувствовать, как это отстраниться от себя, отступить в сторону. Для начала потренируйтесь смотреть глазами свидетеля на самого себя. Это тоже может стать целительной практикой. Упражнение. Свидетель самому себе. Останьтесь наедине с собой. Успокойте мысли. Сделайте глубокий вдох и выдох. Если хотите, закройте глаза. Представьте, что есть такая часть вас, которая наделена огромной силой и является вашим защитником и покровителем. И вместе с тем это продолжение вас. Это энергия, источник которой создатель. Это частица создателя внутри вас. Представьте, что эта мощная сила находится внутри вас и одновременно выходит за пределы вашего тела. Она больше и выше, чем вы. Представьте, что вы ощущаете эту энергию за своей спиной, примерно на уровне шеи и затылка. Именно туда смещается центр вашего восприятия. Оттуда вы можете воспринимать и себя, и окружающий мир со стороны, глазами сильного защитника. Если ваши глаза открыты, немного расфокусируйте взгляд. Смотрите перед собой так, чтобы глаза не фокусировались на какой-то одной точке, а смотрели вдаль, словно сквозь пространство. Так вам будет легче сместить центр восприятия назад. Почувствуйте позади себя опору и защиту. Вы в безопасности. Любящий взгляд придаёт вам силы и делает бесстрашным. Вы можете почувствовать, что стали свободнее. Вы можете в этом состоянии сделать что-то, что долго не решались, или легко выполнить сложную работу. Вы можете действовать и одновременно свидетельствовать своё действие. Вы можете также свидетельствовать свои эмоции и реакции. Если вас что-то страшит или раздражает, вы можете увидеть эти чувства со стороны. глазами более мощной силы, и тогда эти энергии будут нейтрализованы. Вы войдёте в состояние спокойной силы. Вы можете практиковать подобное свидетельствование в любой подходящей обстановке. Научитесь беспристрастно наблюдать процесс, не вмешиваясь в него. Вы можете свидетельствовать всё что угодно: как события, происходящие рядом с вами, так и своё собственное состояние. Точно так же вы можете свидетельствовать процесс исцеления. Это не значит, что вы обязательно должны что-то видеть. У вас могут появляться какие-то образы перед внутренним взором, а могут и не появляться. Вы можете почувствовать какие-то перемены внутри себя, а можете не испытывать вообще никаких ощущений. Это очень субъективные процессы. У всех они могут протекать по-разному. Здесь нет никаких правил. Главное, чтобы вы находились в состоянии свидетельствования. И тогда вы можете пребывать в полной уверенности, что процесс исцеления идёт наилучшим образом для вас. Потому что если вы вошли в состояние безусловной любви, вышли на седьмой уровень, соединились с энергией Создателя и изъявили волю на исцеление, Создатель просто не сможет не исцелить вас. И вам даже не нужно знать, как именно он это делает. Это делается по вашей инициативе, но силами Создателя, которому лучше известно В каком исцелении вы нуждаетесь? Свидетельствование это ещё и доверие. Вы свидетельствуете в полном доверии, не вмешиваясь в процесс и зная, что всё идёт наилучшим образом. Очень важно пронаблюдать процесс до конца. Интуиция подскажет вам, когда исцеление свершится. Обычно это занимает немного времени от нескольких секунд до нескольких минут. Сам процесс свидетельствования даёт нам свободу. Мы просто полагаемся на силу Создателя и не переживаем о результате, потому что не мы создаём этот результат. Мы создаём только условия, чтобы исцеление могло свершиться. Следующее упражнение поможет вам освоить навык грамотного свидетельствования, то есть быть беспристрастным наблюдателем, не вмешиваться в процесс и иметь достаточно терпения. чтобы пронаблюдать всё до конца. Упражнение. Свидетельствование процесса. Останьтесь в спокойной обстановке наедине с собой. Расслабьтесь. Остановите мысли, закройте глаза. Представьте, что отступаете в сторону от себя и передаёте функции свидетеля более мощной силе, которая является частью вас и вместе с тем больше, чем вы. Представьте, что ваш центр восприятия перемещается в область затылка и оттуда вы наблюдаете со стороны и за самим собой, и за всем происходящим. Теперь представьте, что перед вами экран. Вы в кинотеатре. Экран вспыхивает и начинается фильм. Вы видите вскопанное поле. Ранняя весна. На поле человек, который сеет семена. Смотрите со стороны беспристрастным взглядом. На экране происходит то, на что вы никак не можете повлиять. Ваша задача просто внимательно следить за процессом. Вот человек посеял семена и ушёл. Из земли медленно прорастают всходы. Следите внимательно, стараясь увидеть процесс во всех подробностях. Ростки растут плавно, постепенно, а не рывками. Представьте, как они вырастают большими. Постепенно появляются всё новые и новые листья. Хозяин приходит, чтобы полить и удобрить их, затем снова уходит. Потом медленно вырастают бутоны. Плавно, не спеша они раскрываются. Появляются красивые цветы. Они раскрываются в полную силу. Вы видите слетающих к ним пчёл и бабочек. Следите и за их полётом тоже. Затем цветы постепенно опадают, и на их месте вызревают плоды. Снова приходит хозяин, чтобы собрать плоды. Старайтесь проследить весь процесс внимательно, не отвлекаясь. Не перескакивая через этапы роста и созревания растения, чем подробнее и сосредоточеннее вы проследите, тем лучше. Затем представьте, как на экране появляется какая-то сцена из вашей жизни. Возьмите для начала нейтральную ситуацию, которая не вызывает негативных эмоций. Например, вы завтракаете с семьёй. Смотрите будто со стороны, беспристрастно, не втягиваясь в происходящее эмоционально. Когда это начнёт вам удаваться, Можете пронаблюдать ситуацию, которая как-то задевает ваши эмоции. Вы заметите, что здесь беспристрастность сохранить сложнее. Но если вы научитесь удерживаться в состоянии свидетельствования достаточно долго, то вам с каждым разом это будет удаваться всё легче. И вы заметите, что ваше восприятие даже самых болезненных ситуаций меняется. Вы научитесь сохранять спокойствие и можете увидеть происходящее в истинном свете. Например, поймёте, что зря обижались, ведь на самом деле никто не хотел вас обидеть. В итоге вы сможете найти лучший способ разрешить даже сложные проблемные ситуации. Вот так процесс свидетельствования может помочь нам не только в исцелении нашего организма, но и в улучшении отношений с окружающими. Из следующей главы вы узнаете, как правильно выразить свою волю на исцеление, сформулировать воле из явления и проявить его на седьмом плане.